Документ 59. Канцелярия Мид в Германское посольство в Москве. Телеграмма. Канцелярия Мид 499, Берлин, 27 сентября 1939 года. Номер 436. Срочно. Имперскому министру иностранных дел лично. Текст телеграммы номер 245 от 26 из Хельсинки. Министр иностранных дел Финляндии Эрко, примечание редакции немецкого издания, уведомил меня о требованиях, предъявленных России к Эстонии, и заметил, что Финляндия готова улучшить свои отношения с Россией, но никогда не примет подобных требований, даже если дойдет до худшего. То есть до войны примечаний составителя. Я указал на разницу в положении Эстонии и Финляндии и посоветовал министру иностранных дел обеспечить безопасность своей страны, улучшив отношения с Германией и с Россией. Министр иностранных дел согласился с этим. Он указал на полное исчезновение британского влияния на Балтике. Блюхер Доктор фон Блюхер, германский посланник Финляндии, примечание редакции немецкого издания. Брюклемайер. Беседа председателя совнаркома и дела СССР товарища Молотова с министром иностранных дел Германии господином фон Рибентропом. 27 сентября сего года состоялась беседа председателя Совнаркома и индела СССР товарища Молотова с министром иностранных дел Германии господином фон Рибентропом по вопросам, связанных с событиями в Польше. Беседа происходила в присутствии товарища Сталина, германского посла господина Шуленбурга и полпреда СССР в Германии товарища Шкварцева и продолжалась свыше двух часов. Правда. 28 сентября 1939 года. Оперативная сводка Генерального штаба РКК от 27 сентября 1939 года. В течение 27 сентября части Красной Армии, продолжая продвижение к демаркационной линии, Заняли Грабово, западнее Августова, 15 км, Мозовецк, Дрогичин, Краснотав, станцию Завада, западнее Замости 10 км, Краковец, Мосциска и станцию Сянки, район истоков реки Сан. Операции по очищению территории Западной Белоруссии и Западной Украины от остатков польских войск Продолжаются. Правда. 28 сентября 1939 года. К заключению германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. В течение 27-28 сентября в Москве происходили переговоры между председателем Совнаркома СССР и наркоманделом товарищем Молотовым, и министром иностранных дел Германии господином фон Рибентропом по вопросу о заключении германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. В переговорах принимали участие товарищ Сталин и советский полпред в Германии товарищ Шкварцев, а со стороны Германии германский посол в СССР господин Шуленбург. Переговоры закончились подписанием германо-советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. И заявление правительств СССР и Германии, а также обменом письмами между товарищем Молотовым и господином фон Рибентропом по экономическим вопросам. Ниже приводятся соответствующие документы. Правда, 29 сентября... 1939 года. Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Правительство СССР и германское правительство после распада бывшего польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем. Статья первая. Правительство СССР и германское правительство устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую при всем карту и более подробно будет описана в дополнительном протоколе. Статья 2. Обе стороны признают установленную в статье 1 границу обоюдных государственных интересов окончательной и устранят всякое вмешательство третьих держав в это решение. Статья 3. Необходимое государственное переустройство на территории западнее, указанной в статье линии, производит германское правительство на территории восточнее этой линии правительство СССР. Статья 4. Правительство СССР и германское правительство рассматривает вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между своими народами. Статья 5. Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен произойти, возможно, скорее в Берлине. Договор вступает в силу с момента его подписания. Составлен в двух оригиналах на немецком и русском языках. Москва, 28 сентября 1939 года. По уполномочению правительства СССР Молотов за правительство Германии Риббентроп. Правда, 29 сентября 1939 года.